Глава 44. Признание. Напичканная успокоительными, проверенная магом-лекарем, я не могла поверить, что спасена. Но стоило мне оказаться в своем доме, как все произошедшее вновь свалилось на меня огромной глыбой. Пусть Никита Петрович рассказывал тихим, спокойным голосом, мое тело пробивало дрожь. Как оказалось, офицер его величества, Не первый день знал, кто я на самом деле, и, главное, почему сбежала из своего дома. На этих словах из моих глаз полились слезы. Молодой человек, испуганно и неумело, бросился утешать. Зоя отмахнулась от него, поправляя под спиной подушку. Три раза повторив, что мне ничего не грозит, Никита продолжил рассказ. Как оказалось, богатая, обвитая связями семья Кудрявцевых в лице главы семейства и его сына входили в преступный круг столицы, но всегда так обделывали дела, что невозможно было подступиться. Но сейчас, когда меня похитили посреди белого дня, кстати, из дамского салона, что принадлежит вышеуказанным людям, дело будет раскручено». Со слов Никиты за мной постоянно следили двое – мужчина и женщина. Вот вторая и заметила, что я вошла в дамскую комнату переодеться, А через время работница вышла оттуда, а возвращаться помочь своей клиентке не спешила. Будь на месте женщины простая покупательница, то она бы и не подумала заглядывать в комнату, но на ее месте была работница сыска. Примерочная оказалась пуста, лишь одно чёрное пёрышко лежало на полу. Женщине не оставалось ничего другого, как вызвать подмогу. В салоне оказалось несколько скрытых дверей, ведущих в игорный зал и зал отдыха. Также была дверь в кабинет Кудрявцева-старшего. Документов было найдено мало, но это лишь дело времени. Прижатые к стенке сотрудники игрового зала тут же рассказали, что господин Панкрат отбыл на карете в неизвестном направлении. И если бы не скомканная, обронённая в попыхах бумажка, в которой было написано место венчания, Никита бы не успел. «Да, вот такие мелочи и выдают преступника», — выронил маленький клочок не удостоверился, что все за собой прибрал, и попался. «А я точно не вышла за него замуж?» дрожащим срывающимся голосом спросила молодого человека. «Мне было почему-то стыдно, будто под венец я пошла по своей воле». «Точно, священник не успел произнести слова, что объявляет вас мужем и женой. Да и кольцами вы не обменялись. А если бы успел Панкрат, то по императорскому приказу вас быстро бы развели». «Стал бы император о таком заботиться», — хихикнула я, вытирая слезу. «Уж поверьте, Дарья Александровна, стал. Не буду скрывать, Его Величество очень заинтересован в вас». «Во мне? Но зачем? Почему?» — испуганно сжала одеяло. «Вы самородок, артефактор-самоучка. В нашей стране давно таких не было. Самый сильный артефактор на сегодняшний день уже старичок» но я уверен, что он с радостью поделится знаниями и тонкостями своего дела. А как с ним можно встретиться? Все печали мгновенно улетучились. Вы ему будете представлены на императорском балу. Надеюсь, что ужасное происшествие не отобьет у вас желание составить мне пару. Да и его императорское величество Василий Пятый ждет встречи. «Сам император?» — Зоя побелев, тихо присела на стульчик. «Но мы же беглые от жениха!» По поводу Бражникова, Никита тут же стал серьезным. Императорским указом ваша помолвка будет расторгнута. Жаль, что мы не можем найти свидетелей и доказательства виновности графа в смертях его жен. Если бы они были, то ее указ не понадобился. Но моя тетушка вновь попробует выдать. Я подняла глаза и посмотрела на Никиту. Не хочу выходить замуж по приказу, в угоду чьих-то желаний. «Я согласна работать на империю, делать артефакты, но при двух условиях». «Каких?» — улыбнулся молодой человек. «Во-первых, я загнула указательный палец. Меня избавляют от опекунства тетки, Но не просто избавляют, а пусть она убирается из моего замка вместе со слугами и родственниками. А во-вторых...» «Не придумала пока, скажу позже». Никита улыбнулся. «Дело в том, Дарья Александровна». Опекунство — это не просто слово, но и магические обязанности. Его Императорское Величество может назначить вам временного опекуна из дальних родственников. Зайцева, что ли? Нет-нет, замотала головой. Но есть и другой вариант. Вы должны выйти замуж. И вот этот вариант на сегодня — единственный правильный. Замуж без любви? — скисла я. Почему без любви? Свататься к вам начнут еще до наступления бала. Его Величество позаботится. Уверен, что на рабочий стол слуги еще вчера положили список достойных графини-женихов, и на балу все танцы будут расписаны. Так что выбор из желающих стать мужем богатой, с редким даром графини будет огромный». Почувствовав грусть в его голосе, я улыбнулась, вздохнула и произнесла. «Как жаль, что один благородный, красивый офицер не желает признаться мне в симпатиях. Желаю...» сорвалось с его губ. Никита, поняв, что сказал, смутился и покраснел. «Желаю, давно желаю признаться в симпатии. Да все боюсь, что вы начнете меня сравнивать с Панкратом. А мне не нужны чужие богатства или слава. Всего этого я и сам добьюсь. Титул у меня есть, наследство тоже. Хочу завоевать ваше сердце». «Никита Петрович», — покраснела я, не веря в услышанное, а он продолжил. Вы на меня произвели неизгладимое впечатление при первой встрече. Вторая встреча довела меня до нервного тика. Признаюсь, что вы мне были неприятны. Врали, изворачивались, строили глазки. Да, помню, как ужасно я себя вела. Тихий смех сорвался с губ. Но с каждой встречей вы открывались по-новому. Я и не заметил, как стал ждать их. Мне хотелось слушать ваш голос, видеть улыбку на вашем милом лице. Жаль, что вы красите волосы. «Думаю, что ваш настоящий цвет прекрасен». «Вы не поверите, Дарья Александровна, но в какой-то момент я приревновал. И к кому? К Панкрату, как он вам улыбался, с его губ с легкостью срывались комплименты». «Почему вы раньше не открылись?» Мое сердце радовалось его признанию. «Сначала я и сам не понял своих чувств. Вы для меня были работой. Я следил, пытался понять, что вы скрываете, почему меняли имена, обманывали». А когда все узнал, было стыдно признаться. Был уверен, что вы плохо обо мне подумаете. Вел себя холодно, и тут, узнав, что в редкий артефактор открылся, да я бы на вашем месте и сам не поверил. А сейчас почему признались? Мои уши горели, щеки пылали, но как приятно было слушать признание. Не знаю. Хотя испугался, он наконец перестал смотреть на свои колени и посмотрел в мои глаза. Испугался, что не успею, упущу шанс, а вы на балу встретите более интересного, открытого и веселого молодого человека, такого как Панкрат, но без ужасных помыслов. Я не такой. Да, не такой, перебила Никиту. Да, вы всегда серьезный, собранный, вежливый, но вы добрый, ранимый и красивый. Последнее слово произносила шепотом. Эти качества меня и привлекли в вас. Я вам нравлюсь. Удивился молодой человек. «А вы разве раньше не поняли?» Он помотал головой. «Признаваясь сегодня, я хотел получить шанс. Шанс на начало отношений. Шанс на ваше позволение ухаживать». «Никита Петрович, вы разве не замечали, как я на вас смотрю?» «Замечал. Но вдруг вы тогда просто задумывались и поэтому не сводили взгляд». Тихо хихикнув в ладошку, протянула руку он аккуратно взял мою ладонь в свою и вопросительно посмотрел на меня. «Что же вы молчите, Никита Петрович? Скорее просите». «О чем? Думаю, что от того, что Никита выложил как на духу свои желания, мысли в его голове испарились. «Вы хотите начать за мной ухаживать?» Чуть повернула голову, изобразив подозрительный взгляд. «Очень хочу, Дарья». Не став больше мучить Никиту, смеясь, произнесла. «Никита Петрович, Я, Дарья Александровна, официально позволяю вам начать за мной ухаживать». «Ваша улыбка». Он и не отпускал мою руку. «Позволяете?» — очнулся молодой человек. «Я... я оправдаю ваши надежды». «Никита, ничего не нужно оправдывать. Просто будьте самим собой». «Буду», — прошептал он, целуя мои пальчики. «Но тогда и вы не меняйтесь. Будьте такой же красивой, веселой, временами капризной и увлеченной своим делом».